Я подвел лошадей к фургонам и вдруг заметил серые волчьи лапы, торчащие из-под парусины повозки. Я отвернулся. Паром был большим плоским судном, привязанным к толстому канату, тянувшемуся с одного берега на другой. Целая упряжка лошадей приводила его в движение, однако на самом пароме имелась команда с длинными шестами. Сначала на паром погрузили фургоны «Леди Брезинги», а потом пассажиров и их лошадей. Последним поднялся на борт я. Моя вороная упиралась, но в конце концов подчинилась, однако только ради компании остальных лошадей. Паром отплыл от берега и начал медленно двигаться поперек оленей реки. Вода тяжело плескалась, а низко осевшие борта. Когда мы добрались до северного берега, совсем стемнело. Мы первыми сошли на берег, но нам пришлось ждать разгрузки, поскольку лорд Голден заявил, что лучше отправиться с фургонами леди Брезинги до ее особняка, чем провести ночь на постоялом дворе. Фургонщики прекрасно знали дорогу. Они зажгли фонари и повесили их на бортах фургонов, после чего мы с легкостью последовали за ними. Взошла полная луна. Мы следовали за фургонами на некотором расстоянии, и все же пыль не успевала оседать. Неожиданно я понял, что ужасно устал. Заболела спина, особенно там, где был старый шрам от стрелы. Мне захотелось поговорить с Шутом, чтобы вернуться во времена, когда я еще был молодым и здоровым, но пришлось напомнить себе, что мы перестали быть Шутом и Фитцем. Теперь мы лорд Голден и его слуга Баджерлок, и чем скорее я к этому привыкну, тем лучше будет нам обоим. Лорел и лорд Голден продолжали негромко беседовать. Внимание лорда льстило главной охотнице, и она даже не пыталась скрыть своего удовольствия. Они не старались исключить меня из своего разговора, но мне не хотелось в нем участвовать. Наконец, мы оказались в Гейлтоне. Нам пришлось перебраться через скалистые холмы и пересечь несколько дубовых рощ, а потом мы поднялись на вершину еще одного холма, и перед нами возникли огни небольшого города. Гейлтон располагался на берегу мелкого притока Оленьей реки, носившего название Оленьи рога. По притоку не могли плавать крупные суда. Большую часть товаров доставляли в Гейлтон по той самой дороге, которая привела нас сюда. Оленья рога обеспечивали водой скот и поля, а живущих на берегу людей рыбой – Особняк «Леди Брезинги» располагался на небольшой возвышенности, откуда открывался прекрасный вид на город. В темноте я не смог разглядеть его как следует, но расстояния между окнами, за которыми горели свечи, показались мне значительными. Фургоны въехали в ворота в длинной каменной стене. Мы за ними, и никто нас не остановил. Когда повозки затормозили возле хозяйственных построек... Из особняка появились люди с факелами. Я заметил отсутствие собак, и мне это показалось странным. Лорд Голден повел Лорел и меня ко входу в особняк. Не успели мы подойти к дверям, как они распахнулись, и нам навстречу устремились слуги. Нас ждали. На утреннем пароме прибыл гонец, сообщивший о нашем прибытии. Появилась леди Брезинга и приветствовала нас. Слуги увели лошадей, подхватили наши вещи, а я последовал за лордом Голденом и королевской главной охотницей в просторный вестибюль. Внушительное здание было построено из речного камня и дуба. Тяжелые дубовые доски и массивные каменные панели производили впечатление, заставляя гостей почувствовать свою ничтожность. Лорд Голден сразу же оказался в центре внимания, Леди Брезинга взяла его под руку, невысокая полная хозяйка одобрительно поглядывала на своего гостя, улыбка пряталась в уголках ее глаз и губ. Долговязый юноша, стоявший подле нее, вероятно, был ее сыном Сивилом. Он показался мне более высоким, чем Нет, но примерно того же возраста. Темные волосы Сивил зачесывал назад. Он бросил на меня странный взгляд. Но тут же вновь обратил внимание на мать и лорда Голдена. По моей спине пробежал холодок. Дар. Древняя кровь. Однако ее обладатель маскировался с немалым искусством. Я тут же послал короткую мысль ночному волку «спрячься». Его ответ прозвучал незаметно, словно аромат ночных цветов перед рассветом, и все же леди Брезинга слегка повернула голову как будто уловила далекий шум. Конечно, полной уверенности у меня быть не могло, но я почувствовал, что подозрения Чейда подтверждаются. Главная охотница королевы оказалась в окружении собственных поклонников. Егерь Брезинги стоял рядом с Лорел, обещая утром показать ей лучшие места для охоты на пернатую дичь. Помощники застыли у него за спиной — Позднее им предстоял поздний ужин с леди Брезингой и лордом Голденом. Во время подготовки к охоте господа обычно делят трапезу со своими главными охотниками. На меня никто не обращал внимания. Я стоял чуть в стороне и, как и положено хорошему слуге, ждал указаний. Ко мне подошла служанка. «Я покажу тебе покои, которые мы приготовили для лорда Голдена, чтобы ты мог там все разложить по его вкусу». Он захочет сегодня принять ванну? Несомненно, — ответил я молодой женщине, следуя за ней. Еще он любит перекусить перед сном в своих покоях. Конечно, я все это придумал, но мне не хотелось остаться голодным. Как водится, слуга сначала должен позаботиться об удобствах своего господина. Неожиданный визит лорда Голдена не помешал хозяйке предоставить в его распоряжении роскошные покои, размером с мою хижину. Большую часть комнаты занимала огромная кровать с пуховой периной и взбитыми подушками. Огромные букеты роз наполнили спальню чудесным ароматом, а свечи из воска лесных пчел не только освещали комнату, но и окутывали ее необычным ароматом. Окна выходили на берег реки и долину, но сейчас ставни были закрыты. Я открыл одно из окон — чтобы проветрить в кавычках, а потом заверил горничную, что сумею сам распаковать вещи своего хозяина, если она позаботится о воде для ванны. И спальня лорда Голдена вела дверь в маленькую комнатушку, предназначенную для меня. Впрочем, она оказалась удобнее, чем другие помещения для слуг, в которых мне доводилось бывать. С вещами лорда Голдена мне пришлось повозиться гораздо дольше, чем я предполагал. Просто поразительно, как много одежды он умудрился засунуть в свои сумки. Не только наряды и сапоги, но и драгоценности, флаконы с духами, шарфы, гребни, щетки. Я попытался вспомнить, что делал Чарим, лакей принца Верите, оказавшись на его месте, я посмотрел на его деятельность совсем другими глазами. Чарим постоянно находился рядом и заботился об удобствах Верите. Он никогда не мешал но всегда был под рукой. Я попытался представить себе, как бы он сейчас себя повел. Я развел огонь в камине, чтобы мой хозяин не замерз, когда он вылезет из ванны. Потом откинул одеяло и положил сверху ночную рубашку. Ухмыляясь, я удалился в свою комнату. Интересно, что Шут подумает, когда увидит мои приготовления. Как я и предполагал, разобрать собственные вещи мне не составило особого труда, пока я не добрался до пакета с новой одеждой. Я развернул его, и оттуда, словно лепестки распускающегося цветка, появились самые разные предметы. Шут изменил слово данному лордам Голденам, обещавшим одеть меня в соответствии с положением слуги. «Одежда, сшитая портным, оказалась высшего качества. Я в жизни не носил таких дорогих вещей». Да, материал был синим, как и положено слугам в Оленьем замке, но из великолепной шерсти. Две белоснежные льняные рубашки едва ли подходили для слуги. Я обнаружил темно-синий камзол со штанами, а еще один зеленый. Полы камзола, украшенные желтой окантовкой, доходили до колен, длиннее, чем я привык носить, желтые штаны, я покачал головой. Среди вещей нашелся и широкий кожаный пояс». На груди куртки был вышит золотой фазан лорда Голдена. Посмотрев на свое отражение, я закатил глаза. Да, Шут выразил себя, заказав мне такую одежду. Я аккуратно сложил обновки в шкафчик. Не сомневаюсь, что очень скоро Шут найдет предлог, чтобы заставить меня это надеть. Не успел я закончить разбирать вещи, как в коридоре послышались шаги, В дверь постучали, чтобы сообщить «Ванна для лорда Голдена готова». Двое слуг внесли ее за ними, вошли еще трое с ведрами горячей и холодной воды. Предполагалось, что я сам должен смешать горячую и холодную воду так, как любит лорд Голден. Еще один слуга доставил ароматические масла и стопку полотенец. Двое других тащили расписную ширму, которая защитит лорда Голдена от сквозняков, пока он будет наслаждаться омовениями. Я не слишком разбирался в привилегиях социального статуса, но постепенно начал понимать, какое высокое положение занимает лорд Голден. Такой прием достоин королевской особы, а не аристократа сомнительного происхождения. Очевидно, лорд Голден пользуется при дворе популярностью. Странно, что я раньше этого не заметил. Затем я догадался о причине своей слепоты — Я знал, кто такой лорд Голден. Знал о его прошлом, во всяком случае, гораздо больше, чем другие. Мне он не представлялся экзотическим и невероятно богатым аристократом из мало кому известной джемилийской семьи. Я видел в нем шута, устроившего очередную шалость. Подсознательно я ждал, что в любой момент шут прекратит жонглировать иллюзиями, и все они с грохотом упадут на землю, но момент разоблачения все не наступал». Лорд Голден стал вполне реальным человеком, не менее настоящим, чем шут для меня, из чего следовало, что шут так же реален, как лорд Голден. Так кто же этот человек, которого я знаю почти всю свою жизнь? Намек на присутствие, скорее запах, чем мысль, заставил меня подойти к окну. Я выглянул, но не в сторону реки, а туда, где темнел кустарник, Разум ночного волка мягко коснулся моего сознания, предупреждая, чтобы я контролировал свой дар. Пара желтых глаз заглянула мне в глаза. Кошки! Его едва уловимое прикосновение подтвердило мою догадку, прежде чем я успел спросить. Вся конюшня пропахла кошачьей мочой, а также кусты вокруг. Кошачий помет закопан в саду. Кошки повсюду. Их больше одной. Кошку Дьютифула подарила именно эта семья. Возможно, они предпочитают кошек в качестве охотничьих животных. Точно, воняет очень сильно, мне не нравится. Я бы не хотел встречаться с кошкой. Я знаю о них совсем немного. Главным образом, после того, как Нет попросил меня проявить коту дружелюбие. Не успел я поднести нос к двери, как на меня бросился разъяренный оранжевый шар с когтями наготове. Мне известно о них не больше, чем тебе. Барич никогда не держал кошек в конюшне. Значит, он еще мудрее, чем мы думали. За моей спиной бесшумно закрылась дверь. Я резко обернулся. В комнату вошел лорд Голден. Шут или Голден, но он оставался одним из немногих людей, способных застать меня врасплох. Я вспомнил о своей роли, выпрямился и поклонился ему. Хозяин, я распаковал ваши вещи. Вас ждет ванна. Молодец, Баджарлок. Ночной воздух освежает. Из окна открывается приятный вид. Превосходный, сэр. Окна выходят на речную долину. Если ночь будет тихой, мы услышим вой волков. Приближается полнолуние. В самом деле, Шут быстро подошел к окну и посмотрел на ночного волка. На его лице появилась искренняя улыбка, Он сделал глубокий вдох, словно наслаждался ночной прохладой. Чудесная ночь! Не сомневаюсь, что хищники выйдут сегодня на поиски своих жертв. Как жаль, что мне придется отложить охоту на завтра. Сегодня меня пригласили на поздний ужин с леди Брезингой и ее сыном Севилом. Но они дали мне возможность освежиться. Ты, естественно, будешь прислуживать мне за столом. Конечно, хозяин. — сказал я с тяжелым сердцем. — На самом деле я рассчитывал выскользнуть в окно и отправиться на разведку с ночным волком. — Ну, я гораздо лучше сделаю это в одиночку. Я все разнюхаю снаружи, а ты проведи разведку внутри. Чем быстрее мы покончим с нашим делом, тем быстрее вернемся домой. — Ты прав, — согласился я. Однако сердце у меня сжалось». Разве я не хотел покинуть оленей замок и как можно скорее вернуться к прежней жизни, или мне нравится исполнять роль слуги богатого щеголя? Я подхватил плащ лорда Голдена и помог ему снять сапоги. Затем, как это множество раз на моих глазах делал Чарим, я почистил камзол и повесил его в шкаф, а потом привел в порядок сапоги, Когда лорд Голден протянул ко мне запястье, я расстегнул кружевные рукава и вытащил блестящие запонки, он откинулся на спинку кресла. Сегодня я надену голубой камзол и льняную рубашку с чудной голубой полоской, темно-синие лосины и туфли с серебряной отделкой. Приготовь их для меня. Затем наполни ванну и не жалей розового масла. Не забудь поставить ширму и оставь меня наедине с моими мыслями. Да, пожалуйста, возьми немного воды в свою спальню и помойся. Когда мы будем есть, я хочу ощущать аромат еды, а не запах твоего тела. Кстати, ты сегодня будешь в темно-синем камзоле. Он оттенит мой наряд. И еще надень это, но спрячь его, пока не возникнет необходимость». Из кармана он вытащил амулет джинны и вложил в мою протянутую ладонь. Все это он сказал с весьма довольным видом. Лорд Голден наслаждался происходящим и с нетерпением ждал приятной застольной беседы и изысканного угощения. Я выполнил все его поручения, а потом с удовлетворением удалился в свою комнатку, захватив ведро с водой и баночку масла с яблочным ароматом. Почти сразу же я услышал, как лорд Голден плещется в ванне, напевая под нас незнакомую мне мелодию. Я помылся не так роскошно, но все равно получил удовольствие. Мне пришлось поторопиться, поскольку я знал, что мои услуги вскоре понадобятся. Я натянул камзол, и выяснилось, что он скроен непривычно облегающим. Под ним будет трудно спрятать набор инструментов чейда. Не говоря уже о небольшом кинжале, который я собирался прихватить с собой, Конечно, я не мог прийти в обеденный зал с мечом на поясе, но мне не хотелось остаться без оружия. Общение с ночным волком заразило меня тревогой. Я затянул новый пояс и связал волосы в воинский хвост. Благодаря маслу мне удалось уложить их. Затем я сообразил, что не слышу плеска воды, и тут же вернулся в соседнюю комнату. «Лорд Голден, вам нужна моя помощь?» «Едва ли». В ироничной реплике Голдена промелькнула тень шута. Он вышел из-за ширмы полностью одетый, поправляя кружевные рукава. На его губах играла довольная улыбка. Ему удалось меня удивить. Затем улыбка исчезла. Некоторое время он разглядывал меня, слегка приоткрыв рот. Затем его глаза загорелись. Он подошел ко мне и удовлетворенно заметил «превосходно» как я и предполагал. О, Фиц, я всегда считал, что если у меня появится шанс, я покажу тебе, как следует одеваться. Взгляни на себя. Мое имя в его устах поразило меня не меньше, чем руки, подтолкнувшие к огромному зеркалу. Сначала я смотрел лишь на его отражение, светившееся от гордости и удовлетворения. Затем я перевел взгляд и увидел незнакомого человека — Должно быть, его указания портному были очень точными и подробными. Камзол плотно облегал мои плечи и грудь. Из-под него виднелся белый воротник рубашки и рукава. Синий цвет камзола был цветом бакка моей семьи, и даже если я носил его в качестве слуги, порой больше подходил воину, чем лакею. Портной знал свое дело. Мои плечи казались более широкими, а живот плоским — Белезна рубашки эффектно оттеняла смуглую кожу и темные волосы. Вместе с юностью потускнели шрамы на лице, на лбу и в углах рта появились морщины, которые каким-то непостижимым образом смягчали идущий вдоль щеки шрам. Я уже давно привык к своему слегка искривленному сломанному носу. Теперь, когда мои волосы были собраны в воинский хвост, стали более заметны седые пряди. Человек, глядящий на меня из зеркала, немного напоминал верите но еще в большей степени походил на портрет принца Чивола, по-прежнему висевший в зале Оленьего замка. «Я стал похож на своего отца», — негромко проговорил я. Эта мысль порадовала и одновременно встревожила меня. «Ну, только для того, кто будет искать сходство». — ответил Шут. — Лишь тот, кто способен посмотреть дальше твоих шрамов, сумеет распознать в тебе видящего. Более всего, друг мой, ты похож на самого себя, на того Фитца Чивала, который всегда присутствовал, но был скрыт благодаря мудрости и ухищрениям Чейда. Ты никогда не задумывался о том, как раньше краили твою одежду? Ведь ты всегда больше походил на конюха или солдата чем на внебрачного сына принца Белошвейка Хести считала, что указания ей давал сам король Шрюд, и даже в тех случаях, когда ей разрешалось следовать моде, твоя одежда никогда не привлекала к тебе внимания. Но я, Фиц, всегда видел тебя именно таким. Но, к сожалению, ты сам воспринимал себя иначе. Я продолжал смотреть в зеркало. Наверное, я говорил неправду, когда утверждал, что никогда не отличался тщеславием, Мне потребовалось время, чтобы понять. Хоть я и стал старше, из зеркала на меня смотрел достигший зрелости мужчина, которому еще далеко до старости. «Да, я неплохо выгляжу», — согласился я. Улыбка шута стала еще шире. «О, друг мой, я бывал в местах, где женщины дрались бы из-за тебя на ножах». Он поднял изящную руку и задумчиво потер подбородок. Но теперь я начинаю думать, что мои фантазии завели нас слишком далеко. На тебя будут обращать внимание. Ну что ж, возможно, это к лучшему. Пофлиртуй немного со служанками. Кто знает, что они тебе расскажут. Я закатил глаза под его насмешливым взглядом. Он сжал мое плечо и выпрямился, вновь превратившись в лорда Голдена. «Баджерлок, дверь, нас ждут». Я бросился вперед, повинуясь своему хозяину. Наш короткий разговор с шутом помог мне сохранять терпение. Я даже почувствовал, как во мне разгорается интерес к происходящему. Если принц Дьютифул в Гейлтоне, а я на это очень рассчитывал, мы найдем его еще до рассвета. Лорд Голден важно прошествовал мимо меня, и я последовал за ним в двух шагах позади».